Голова четырнадцатая. Голова болела так, будто она вот-вот разорвется на части. Тошнота подскакивала горло противным комом, но искра неслась по дороге, освещенной звездами и луной, а я прижималась к ее шее и, кажется, время от времени уплывала в забытье. Дар. Мой дар слишком силен, а я слишком слаба для него. Об этом предупреждал мне отец, поэтому не хотел учить до совершеннолетия. Сейчас мой разум может выдержать такое. Но чем сильнее чары я хочу применить, тем больше шансов сойти с ума. Ах! новая вспышка головной боли пронзила затылок, я зажмурился и глубоко задышала. Свежий ночной воздух мог привести в порядок, но сейчас даже он не помогал. стоило бы остановиться, свериться с картой, которая положила в сумку Бия. Но я знала, что если остановлю исру, то свалю с нее. А так, пока лошадь бежит, я буду в сознании, должна. Кирстон может обмануть стражников миновать ворота и догнать а я не собираюсь так легко уступать ему свою жизнь и никому я так просто не уступлю скорее прошипела я погладив кобылу по шее пожалуйста скорее в какой-то момент сознания помекла я чувствовал только то что движение продолжается, что мы летим вперед по пыльной дороге, но сил открыть глаза и проверить свои ощущения не было тьма поглотила меня без остатка была только я и она. вилящаяся живая противная тянущая ко мне щупальца пытающиеся дотронуться до рук и раз за разом отступала вздрагивала первое прикосновение отозвалось болью в груди выбила воздух из легких я застонала открыла глаза и обнаружила себя лежащей в траве на земле искра переступала с ноги на ногу дышала мне в лицо и обеспокоено ржала проклять я уснула прошипела я и закрылась руками от мокрыго лошадиного носа Болела только голова. Падение с лошади никак не отразилось на мне. Видимо, искра почувствовала мое состояние и сошла с дороги. Остановилась, и только после этого я с нее соскользнула. Не везет мне что-то в последнее время с верховой ездой. Я выпустила воздух через ноздри и подняла взгляд к светлеющему небу. Мы скакали всю ночь и, должно быть, уже далеко оставили за собой нарх. Практически добрались до границы. с трудом села застонала от новой вспышки бол и потянулась к сумке. пальцы не слушались я потратила несколько драгоценных минут на то чтобы вытащить из ее недр ту самую сумочку из белой ткани нащупала в ней карту и развернула мы где то тут прошептала я вытаскивая следом еще и два пирожка да я не прогадала, когда запросила достать мне не только гребень, будто бы чувствовала, что вскоре придется путешествовать самостоятельно. Нам нужно ехать прямо на запад откусив кусок от пирожка сказала искре будто бы она могла понимать меня в ту сторону но сказать и начать двигаться две разные вещи сил забраться в седло не было. я медленно доела, спрятала карту и рухнула обратно на траву Нужно собраться алися нужно ехать дальше кирирстон уже мог покинуть нарх и он знает куда я еду. можно сменить курс отправиться к границе тарлоринда. Но если там поджидают, хотя где шанс, что не поджидают и впереди, надо сойти с дороги. решилила я и все же встала. Мы отправимся к стране вольно городов, но не по главной дороге Икра. Но воплотить этот план в жизнь не было суждено. За нашими спинами на главном тракте появилось облако пыли, всадник, и я прекрасно знала, кто может сейчас нас нагонять. «Проклятие!» Я забралась в седло, теряя драгоценные секунды на то, чтобы принять решение. Еще можно свернуть, спрятаться, затаиться. Но по главной дороге быстрее. Если он так быстро меня нагнал, то ехал всю ночь, а искры хоть немного, но успела отдохнуть. И это могло сыграть на руку. «Но!» Я толкнула кобылу пятками в бока. Она сорвалась с места молнии, оставляя за собой только облако пыли. Мы летели по дороге на запад. Она вела нас к границе Алона. Я не представляла, как пересеку ее без документов. Вряд ли мой дар так легко сработает на пограничниках. Но я не могу сдаться. Только не сейчас. До ближайшего аванпоста должно быть несколько часов езды. Я успею его пересечь и затеряться в стране вольных городов, если мысль уже давно роилась в моей голове, но я знала, что это опасно, слишком опасно после такой дикой ночи. нельзя больше обращаться к своему дару сейчас если я не хочу себе навредить но или так или навредит мне уже он обернувшись в седле я видела догоняющего нас искры и кирстона шра мчался вперед с такой скоростью что ему любая молния бы обзавидовалась шевельнув пальцами я сосредоточилась на голове лошади и прошептала слова заклинания меня в ту же секунду скрутила болью острый пронизывающей но я не могла позволить себе проиграть «Сбрось его, шрам!» Конь оступился, подвернул ногу. Но тут же выровнялся, а Кирстен удержался в седле. «Сбрось его!» Надавила я, ломая волю животного и вскрикивая от острой боли, скручивающей все внутренности в тугой узел. «Принцесса, остановись!» Долетел до меня крик наемника. Но я не собиралась поддаваться. «Сбрось всадника!» Шрам поддался. Его воля сломалась в моих руках, как стеклянная игрушка. Лошадь встала на дыбы, просекая перед нимии копытами воздух. Кирстон вылетел из седла, падая в пыль: Беги. Конь опустился на четыре ноги и кинулся в обратную сторону к нарху. А я развернулась и прижалась к шее искра. Сознание уплывало, боль становилась все сильнее. Я не могла и вдохнуть свободно. Но теперь за мной нет погони. Ник никто не сможет меня поймать. Кабыла побежала вперед, временами всхрапывая от усталости. Я цеплялась пальцами в поводье и луку седла одновременно. Молила Великого помочь мне и не дать упасть с лошади. Да только Бог меня не услышал. В какой-то момент искра ступилась, а я слетела с ее спины, выворачивая ногу острымена, и упала спиной вниз. Удар выбил воздух из легких. Я застонала, но не смогла и пошевелиться. Меня сковало болью. Осознание уплыло. Боль. Только она реальна. Болье ничего не существует, кроме огненных спазмов, сжимающих меня в своих тисках. Ничего нет кроме меня и ее. Я стараюсь справиться с ней побороть, а потом расслабляюсь и признаю поражение. Я ослабею своего удара, я не отдолею и его. П пустьсть берет свое, пусть уничтожает меня пусть, Зато я погибну сама, а не от руки наемного убийца принцесса. Шлепок по щеке пробуждает огненную злость, я открываю глаза и вижу перед собой лицо Кирстена. Он нагнал меня, а дар не уничтожил. Даже сейчас он не смог помочь мне. «Гори в диком пламени!» — шиплю я, царапая пыльную дорогу. Не могу поднять руки, чтобы оттолкнуть мужчину, поднимающего меня с земли. «Мы все это обсудим», — обещает Кирстен. «А пока помолчи». Я вновь теряю сознание. Сил нет на то, чтобы открыть глаза. А когда они появляются, я чувствую новую вспышку боли, прокатывающуся по телу. Но оно меня не слушается, я не могу пошевелиться, не могу закричать. У тебя мало времени. Только этот шепот достигает слуха, и я ехидно с ним соглашаюсь. Времи у меня на самом деле слишком мало, особенно теперь когда я не смогла сбежать от наемного убийца. Леже, тебе нужно отдохнуть. я послушно замираю а потом происходит что то странное какое то чувство заставляя встрепенуться я открываю глаза и обнаруживаю себя верхом на медленном брядущей икрре я все еще в седле реально боль и только она все что я видела после этого насланная иллюзия оставшись без лошади кирстон применил свою магию он заставил меня видеть то как я упала как он меня лечил но все это ложь «Очередная ложь!» Выпрямляясь в седле, готовая пустить искру галопом, впереди виднеются черные стены ближайшего аванпоста. «Сколько времени я так еду?» «Несколько минут? Час?» «Я ведь практически добралась до границы!» «Стоит только об этом подумать, как за спиной раздается стук копыт, и оборачиваюсь и мысленно тороплю искру. За нами погоня. Кирстен». Он поймал шрама, опять седлей, практически дышит нам в спину. «Сколько же на самом деле прошло времени?» Кобыла послушно подчиняется движению моей руки. Стены аванпоста приближаются с огромной скоростью. Металлическая решетка поднята, путь свободен. Осталось только оторваться от погони. «Остановись!» Кирстен уже практически поравнялся со мной. «Они убьют тебя, Алисия! Это ловушка!» «Ты лжец!» Выдыхаю я, глядя в глаза отстающему всаднику. это ты хотел убить меня кто тебе приказал это аван пост сизой будто не слышит меня наемник там три отряда ждут тебя сверни с дороги пока не поздно но вместо того чтобы поверить ему я пинаю искру стараясь ускорить ее олеся он впервые за все время называет меня по имени не принцессой не акцентирует внимание на том кто я по титулу и рождению кирстон отстает до ворот остается какие-то 500 метров когда мне навстречу из аванпоста выезжают трое всадников черные кони наочщеннные до блеска заклепки на темных одеждах их взгляды устремлены на меня один из мужчин поднимает руку и отдает какой-то приказ слов я не слышу но чувствую опасность липкую ужасно от которой хочется кричать в голос мы туда не едем кирстон нагоняет меня и вырывает из ослабевших пальцев по возе искра я вижу как из-за ворота А ванпосты выезжают всадники, слышу крик. Они видят, что мы сворачиваем с дороги. Видят и пускаются в погоню. «Быстрее принцесса или наша голова будут висеть на пиках!» Кирстен скачет рядом, управляя сразу двумя лошадьми. «Проклятье, Алиси, дачнись же ты!» Я моргаю несколько раз, чтобы понять, наконец, что произошло. Мы ушли с дороги, а за нами пустились несколько всадников. Они нагоняли. «Алиси, алиси, алиси, алиси, алиси, алиси, алиси, алиси, алиси, алиси, алиси, али Их лошади отдохнувшие, свежие, а наши уже хрипят от усталости. Но откуда у меня уверенность, что они враги? Может, они хотят спасти наследную принцессу от наемного убийцы или... Проклятие. Кирстен разворачивается в седле и сжимает руку в кулак. Я вижу, как разрывается на куски земля, взлетает пластами вверх. Лошади-преследователи горцуют на месте, стараясь удержаться на ногах. Всадники выпадают из седел. Те, кто отставал, резко останавливаются. Наблюдает за тем, как земля засасывает в себя людей. А потом один из выживших отдает приказ. Магия падает на ожившую землю, создавая из воздуха призрачный мост. Первая лошадь пробегает, по нему за ней вторая, третья. Нам не уйти по дороге. Кирстен сворачивает в сторону. Тропинка, по которой ехали наши лошади, остается позади. Почва под копытами лошадей начинает чавкать, мы въезжаем в болото, которые отделяют Аллон от стран и вольных городов. Безопасно пересечь границу можно только через аванпосты. Но так? Так мы только сгинем в бескрайних трясинах. «Ты нас убьешь!» Я пытаюсь отобрать по воде у наемника. «Ты должна мне довериться!» Перекрикивает ветер Кирстен. «Я тебе уже раз поверила, а потом узнала, что ты хочешь меня убить!» «Хотел!» Поправил меня он. Но все изменилось, духи правы. Так что доверься мне!» «А душу не подарить?» оставь ее для темных пиксе криво усмехнулся мужчина может еще свидеитесь нашел время для шуток я вырвала из его рук поводе искра погоня замерла на границе болот никто из всадников не решился губить свою жизнь на проклятых топех но в наши спины уже летели заклинания пригнись я прижалась к шее искры над головой просвистела несколько вспышек. Они врезались в почву перед нами, взрывая ее грязевыми брызгами. «Правее, возьми правее!» Лошади бежали из последних сил. Я уже не отличала реальность от выдумки. Не понимала, что происходит. В какой-то момент под копытами искры застучало дерево. Мы перебегали через широкую гнилую реку по поваленному бревну, поросшему мхом. И казалось бы, что опасность осталась позади. Да только впереди болото запузырилось, из него выросла огромная зеленая преграда. Живая преграда. встала на две массивные ноги и перекрыла путь. Гигантское зеленое существо с двумя огромными руками и маленькими черными глазками на приплюснутом лице. «Тролль!» — упавшим голосом опознал я существо. «Болотный!» Лошади начали пятиться, с ужасом глядя на того, кто смотрел на нас с Кирстоном и вполне плотоядно усмехался. «Отники!» — пророкотал голос тролля. Вы пересекли мой мост, вам стоит заплатить.